Бывает, что на сцене представляются и юноши, робкие в любви. И это все-таки более естественно. Как в жизни, так и на сцене робкий юноша бывает верен предмету своей любви. И это вполне понятно. Ведь вся смелость робкого человека расходуется лишь на то, чтобы смотреть в лицо одной женщине, а на то, чтобы проделать такой подвиг по отношению к другой, он положительно не имеет сил. Он страдает такой застенчивостью к женскому полу вообще, что ему не до перемен предметов его робкого обожания. Ему слишком достаточно и одного. Он не знает, как завоевать и этот предмет. Совсем другое дело с неробким юношей. Тот осаждается искушениями, о которых его застенчивый сверстник и понятия не имеет. Смело оглядываясь вокруг, он всюду видит вызывающие улыбки и томные взгляды. Неудивительно поэтому, что, видя такое множество вызывающих улыбок и томных манящих взглядов, он часто теряется перед таким изобилием соблазнов и готов бросаться от одной соблазнительницы к другой, пока его не зацепит окончательно такая, которая потом окажется совсем не тем, чем все время казалось ему, и на чем он мог бы, наконец, успокоить свое сметенное сердце. Робкий же человек видит только одну женщину, потому что боится оглядываться вокруг, поэтому и не подвергается искушениям, и в этом отношении спокойнее других. Нельзя, однако, сказать, чтобы робкий человек не желал быть несчастливым именно в этом пункте. напротив Он часто порывается соперничать с неробкими в наслаждениях жизнью и проклинает свое неумение сделать это. Иногда он с храбростью отчаяния осмеливается на попытку и вниз головой бросается в шалости, но, не зная, как взяться за дело, терпит жестокое поражение и остается престыженным, жалким, презренным самому себе. да Именно жалким, а нежалеемым. Есть такого рода неудачи, которые, принося много страданий своим жертвам, не вызывают к ним сострадания в других. К этой категории неудач можно причислить и некоторые состояния и случайности, как, например, потеря зонтика, зубная боль, синяки под глазами, влюбленность, шляпа, превращенная в лепешку тем, что на нее сели и так далее но главное — это робость, которая никогда в действительной жизни не пользуется сочувствием. Человек робкий рассматривается как одушевленная общая забава. Его терзания являются предметом спортивного острословия и зубоскальства в гостиных. «Поглядите-ка, как покраснел этот дурачок!» — шепчут друг другу, чуть не пальцами указывая на дурачка. Да он сейчас свалится с ног, они совсем не держат его. Вот так сел. На самом кончике стула того и, гляди, съедет прямо на пол. И это называется мужчиной? Запинается и заикается, так что и не разберешь, что он хочет сказать. У него словно целая дюжина рук, и он не знает, куда девать их. Ему следовало бы укоротить ноги футика это надво. Очевидно, они кажутся ему чересчур длинными, вот он все и норовит спрятать их под стулом. В таком духе шепчется, говорится в полголоса, а иногда и во всеуслышание вокруг злополучного рабяги. И все это сопровождается насмешливыми улыбками, хихиканьем, полуприкрытым, а то и прямо откровенным смехом. После ухода рабяги из компании последняя долго еще изощряется в остротах над ним. Говорят, что ему, по его голосу, еле слышному, следовало бы быть морским капитаном. Зло прохаживаются над его неумелостью вести беседу, жалуются на его беспокойный кашель, которым он, дойдя до полного смущения, сопровождает каждое свое слово, неистово хохочет, вспоминая, как он вертел свою шляпу и чуть совсем не излохматил ее. Вообще вышучивают каждое его движение и слово, каждое изменение в его лице, словом, каждое проявление его смущения. Этим и коротается вечер, который благодаря такой забаве объявляется замечательно удачным и веселым. Родня робкого человека и его друзья, как водится, еще более отягощают его положение тем, что не только издеваются над ним, но еще требуют, чтобы он чуть ли не благодарил их за это. Передразнивают его в его же присутствии. Так, например, один из его родственников или задушевных друзей выходит из комнаты, но вскоре же возвращается. Балаганничая и изображая в самом карикатурном виде манеры рабяги, он спрашивает его, «Ведь ты так, кажется, всегда входишь в общество? Потом подходит к каждому из присутствующих, преувеличенно мешковато кланяется, берет поданную ему руку с таким видом точно это раскаленное железо, едва до нее дотронувшись, он тотчас же с испугом выпускает ее, неуклюже отступая назад, причем задевает кого-нибудь или что-нибудь и снова спрашивает копируемого. «Так ведь, кажется, ты кланишься и обмениваешься рукопожатиями. Ведь похоже, а?» а остальные начинают расспрашивать подражателя, почему он так краснеет, заикается и пищит таким тоненьким мышиным глазком, что его невозможно путем ни понять, ни расслышать. Затем подражатель принимается выступать по комнате с видом рассерженного индейского петуха и говорить, что вот как следует держать себя в обществе. Старик-дядя хлопает по плечу осмеиваемого, приговаривая «Будь похрабрее, дружок, похрабрее». Не пугайся добрых людей, точно они собираются укусить тебя или сорвать с тебя голову. А мать добавляет «Не делай никогда ничего постыдного, сынок, тогда тебе не придется бояться и смущаться других». И нежно улыбаясь сыну, мысленно восторгается глубиной своего нравоучения. Двоюродные братья-подростки называют его переодетой девчонкой, а сестры-девочки с негодованием возражают, что они вовсе не такие плохие, как братец, и знают, как нужно держать себя и дома, и в обществе. И девочки правы. Между ними почти нельзя встретить такую, которая смущалась бы до потери чувства собственного достоинства. Говорят, есть такие. Но я лично таких не встречал. Присмотревшись к женщинам, я понял, что их совершенно напрасно называют робкими и застенчивыми. Они только умеют казаться такими, умышленно заставляя себя краснеть, принимать смущенный вид, опускать глазки и тому подобное. Мы же, наоборот, за исключением больных робостью, Стараемся разыгрывать из себя таких решительных, смелых и предприимчивых молодцов, какими зачастую внутренне вовсе не бываем, и только вводим в обман тех женщин, которые поклоняются истинному мужеству, видя в нем верную опору себе. Впрочем, по совести сказать, женщины в опорах очень мало нуждаются. Скорее, они сами могут служить нам опорами. Посмотрите, как самоуверенно держит себя девочка-подросток, и как она распоряжается своим 20-летним братом Верзилой, который в сравнении с ней выглядит жалким и растерянным. А как входит женщина в переполненную публикой концертную или театральную залу, нисколько не стесняясь, Она пробирается между рядами, задевая сидящих, чем попала и почему попала, по рукам, по плечам, по голове, по лицу. Не все ли ей равно? Она ведь дама, ей все позволено. И с каким виноватым, смущенно извиняющимся видом следует за ней муж, стараясь пройти так, чтобы никого не задеть. Главянствующая роль женщины в любви, начиная с первого зажигательного взгляда и кончая последним днем медового месяца, слишком хорошо всем известно, чтобы останавливаться на ней. Да это и не входит в содержание настоящего очерка, посвященного только робости.